Глава 32. Воскресенье. Арангутан. Пресс-конференция началась в 4 часа. Катрина оглядела конференц-зал. Он был заполнен людьми, и атмосфера была очень напряженной. Очевидно, именно жертвы и мужчины, заключенного под стражу, становились известными все большему количеству людей. Она подавила зевок, когда Кидзиерский рассказывал присутствующим, как велось расследование. Воскресенье и так казалось долгим, и оно еще не закончилось. Она отправила сообщение Харри, чтобы узнать, как дела, и получила его ответ. «Мы с Гертом собираемся выпить. Какао». Она написала ему «ха-ха», добавив изображавший суровое лицо смайлик, и постаралась не думать о них, освобождая место в сознании, чтобы сосредоточиться на насущных проблемах. Кедзиерский закончил и разрешил журналистам задавать вопросы. Они посыпались один за другим. «Норвежская вещательная компания, пожалуйста», сказал руководитель пресс-службы, пытаясь навести порядок. «Как вы получили материал ДНК Маркуса когда мы знаем, что он отказался пройти тест ДНК?» «Анализ ДНК проводила не полиция», сказала Катрина. «Человек, не работающий в полиции, получил материал ДНК», и провел его анализ, подтвердив таким образом совпадение ДНК на месте преступления. «Кто был этот человек?» – спросил чей-то голос, перекрывая шум голосов присутствующих в зале. «Частный детектив», – ответила Катрина. Шум внезапно прекратился, и в этой недолгой тишине она произнесла его имя и получила огромное наслаждение, потому что она знала, что Бадиль Мелинг Как бы сильно то и не хотелось получить голову Катрины на блюдечке, не сможет преследовать ее за то, что она рассказала все как есть. Рассказала, что Харри Холли фактически раскрыл дело за них. «Каков был мотив Рёд для убийства Сюзанны Андерсон и Берти?» «Мы не знаем», – перебил журналиста Сон Мин. Катрина искоса взглянула на него. Это было правдой, они не знали. Но у них было время обсудить это. И именно Сон Мин упомянул старое дело об убийстве, которое тоже вел Харри Холли. Деревнивый муж, убив свою жену, начал лишать жизни случайных женщин и мужчин, чтобы создать видимость, что это дело рук серийного убийцы, и отвлечь внимание от самого себя. ВГ, указал Кидзиерский. «Если Харри Холли раскрыл это дело за вас, почему его здесь нет?» — спросила монадо «Это пресс-конференция с представителями полиции», сказал Кедзиерский. «Вы можете сами поговорить с Холли». «Мы пытались с ним связаться, но он не отвечает». «Мы не можем», начал Кедзиерский, но Катрина перебила его. «У него, вероятно, полно других дел, как и у нас. Так что, если больше нет вопросов, относящихся к делу...» По залу покатился школа протестов. Было шесть часов вечера. «Пиво», — сказал Харри. Официант кивнул. Герт оторвал взгляд от стакана с какао и убрал соломинку изо рта. «Бабочка говорит, что люди, которые пьют пиво, не попадают в рай. И они не встретятся с моим папой, потому что он мертв». Харри посмотрел на мальчика, и его осенила мысль. «Если одна кружка пива отправит его в ад, то именно там он встретит Бьорна Хольма». Он огляделся по сторонам. За несколькими столиками сидели одинокие мужчины, и их поллитровые кружки пива были их единственной компанией-собеседниками. Они не помнили его, и он не помнил их, хотя они были неотъемлемой частью Шрёдера, как запах табака, который он все еще ощущал на стенах и мебели спустя поколения после введения запрета на курение. Они были старше Харри, но у них на лбу словно была запечатлена надпись, размещенная над скелетами в крипте капуцинов. Мы были тем, что вы есть сейчас. Вы станете тем, что мы есть. Харри, конечно, всегда знал о своей наследной тяге к алкоголю, тянущейся нитью сквозь его родословную, о сидящем внутри и требующем сахара с алкоголем маленьком демоне-кровососе, которого нужно было накормить, проклятом паразите, передающимся через гены. Зазвонил телефон. Это был Крон. В его голосе слышалось больше смирения, чем гнева. Поздравляю, Харри. Я видел в новостях, что это из-за тебя арестовали Маркуса. Я заранее предупредил вас обоих. Ты использовал методы, которым полиция сама не смогла бы прибегнуть. Это и было причиной, по которой вы меня наняли? Прекрасно. В контракте указано, что три юриста полиции должны признать высокую вероятность того, что Рио будет осужден. Мы разберемся с этим до завтрашнего дня и тогда же должны быть переведены те деньги. Кстати, об этом. Тот счет на Каймановых островах, который ты мне предоставил. Не спрашивай меня об этом, Крон. Наступила пауза. Я вешаю трубку, Харри. Надеюсь, ты сможешь спокойно спать. Харри опустил телефон обратно в внутренний карман Рио, Обратил внимание на Герта, чье внимание в тот момент было полностью поглощено своим какао и украшавшими стены ресторана большими картинами с видами старого осла. Когда официант вернулся с полулитровой кружкой, Харри заплатил и попросил отнести ее обратно. Очевидно, это был не первый опыт официанта с алкоголиком, который в последний момент сдержался. Поэтому он исчез с пивом, не подняв брови и не сказав ни слова. Харри посмотрел на Герта. Подумал о ните в «Бабушка права», — сказал он. Пиво никому не приносит пользы. Запомни это. Окей. Харри улыбнулся. Мальчик перенял это окей от Харри, которому оставалось только надеяться, что тот больше ничего не позаимствует. У него вовсе не было желания иметь потомка, созданного по его собственному образу и подобию, скорее наоборот. Почти непроизвольная нежность и любовь, которую он испытывал к мальчику по другую сторону стола, Объяснялись тем, что тот был счастлив больше, чем когда-то был Харри. Из соломинки в стакане с какао донесся хлюпающий звук, и в этот момент телефон Харри завибрировал. Сообщение от Катрины. «Я дома, где вы оба?» «Пора возвращаться домой к маме», сказал Харри, набирая сообщение о том, что они уже в пути. «Куда ты пойдешь?» спросил Герт, пнув ножку стола. «Я пойду в отель». Сказал Харри. Нет. Мальчик положил маленькую теплую ладонь на его руку. Ты будешь петь ту песню, когда я лягу спать. А на пивке? Напитки? он! пропел Герд. Хари хотел рассмеяться, но вместо этого ему пришлось проглотить комок в горле. Черт возьми, что именно это было? Было ли это тем, что Столли называл праймингом? психологической подпиткой некой установки. Неужели Харри чувствовал эту любовь только потому, что в нем была заложена уверенность в том, что он отец ребенка? Или это было что-то более телесное или биологически обусловленное? Что-то в крови, зовущее, безудержно притягивающее двух людей друг к другу? Харри поднялся на ноги. «Какое это животное?» – спросил Герд. Рангутан, – сказал Харри, – поднял Герта со стула и закружил его так, что заслужил аплодисмента одного из одиноких мужчин. Харри опустил Герта на землю, и они, рука об руку, направились к двери. Было десять часов вечера, и Прим только что покормил босса и Лизу. Он сел перед телевизором, чтобы снова посмотреть новости, чтобы еще раз насладиться результатами того, что устроил. Хотя полиция не говорила об этом прямо, Но он мог судить по общим фразам, которые они извергали, что они не нашли никаких улик на месте происшествия. Он принял правильное решение. Когда Хелена вышла из машины, ему пришлось убить ее на гравийной дороге. Не оставить там свою ДНК, волосы, фрагменты кожи или следы пота было невозможно. И поскольку он не смог провести тщательную уборку на дороге, где могли появиться свидетели, Ему пришлось позаботиться о том, чтобы это место не посчитали местом преступления. Итак, он погрузил тело в машину и увез его на другую сторону полуострова, где, как он мог быть совершенно уверен, никого не было той осенней поздней ночью, и где он мог спокойно работать скрытый высокими камышами. И также он мог быть совершенно уверенным в том, что тело Хелены на следующий день будет найдено, когда в это место приедут семьи с детьми. Сначала он отрезал ей голову. Затем обработала ее тело, отмывая и соскабливая свою собственную ДНК из-под ногтей, которые она вонзила в его бедра, когда занималась с ним сексом в машине. Необходимо было соблюдать осторожность, потому что, хотя он никогда ни в чем не был осужден, в полицейской базе был его ДНК-профиль. На экране телевизора ведущая новостей говорила по телефону с юристом из полиции, чья фотография вместе с именем Крис Хинной виднелись в правом верхнем углу экрана. Они обсуждали заключение Рё под стражу. Неудивительно, что у них начинали заканчиваться интересные поводы для обсуждения этого известия. Информационные каналы весь день были в основном заполнены новостями об аресте Маркуса Рё и убийстве его жены. Даже победа с незначительным перевесом клуба «Будё Глимт» над Молдой осталась в тени. То же самое и на информационных сайтах. Все было посвящено Марку Рё. А значит, речь шла о нем, о Приме. Конечно, теперь, когда в интернете разместили так много фотографий Маркуса Рё, начали появляться и фотографии Харри Холли. Писали, что именно он, чужак, частный детектив, связал ДНК Маркуса Рё со слюной на груди Сюсанны. Как будто это что-то потрясающее. Как будто полиции не следовало давным-давно самой выяснить что-то подобное. На самом деле, он начинал изрядно раздражать этот Харри Холли. Что он сделал, чтобы оказаться в центре внимания? На первом плане должно было быть само дело, загадка, тайна, его тайна. Им следует сосредоточиться на том, что Маркус Рё, богач, считавшийся выше закона, теперь был чудесным образом разоблачен и посажен за решетку. Людям нравятся подобные вещи. Приму точно нравится, это прям бальзам на душу. И все же надо признать, публика уже получила изрядную дозу бальзама. Он надеялся, что его отчим, где тот сейчас не находился, мог читать новости, и что у него сейчас было достаточно поводов для страданий. Надеялся, что это публичное унижение стало для него кислотной ванной, приготовленной Примом. Какие смятения, отчаяние и страх должно быть испытывает Маркус Рё? Приходила ли ему уже в голову мысль покончить с собой? Прим задумался. Нет толчком самоубийству, причиной, подтолкнувшим к этому его мать, была безнадежность, а у его отчима все еще была надежда. Этого имени действовал сам Юхан Крон, и единственной уликой, которой располагала полиция, была частичка слюны. Им предстояло сопоставить ее сложным алиби, которое Хелена предоставила Маркусу на те ночи, когда исчезли Сусанна и Бертина. Но то, что только что сказал юрист по телевизору, встревожило прима. Этот Крис Хинной объяснил, что завтра состоится предварительное слушание, на котором судья, несомненно, предоставит полиции право посадить ее на обычные четыре недели предварительного заключения и, учитывая улики и серьезный характер преступления, продлит последующее содержание под стражей, если потребуется. В норвежском законодательстве нет временных ограничений для содержания человека под стражей, так что, получается, могут пройти годы. И для полиции особенно важно иметь возможность задерживать людей с положением и средствами, которые в противном случае могли бы использовать свои финансы или влияние для уничтожения улик, воздействия на свидетелей, и да, были даже примеры того, как они пытались повлиять на следователей. «Например, на Харри Холле?» – спросила ведущая, как будто это имело какое-то отношение к делу. «Рю оплачивает гонорар Холле», – ответил юрист. Но Холли получил образование и опыт работы в норвежской полиции и явно обладает честностью, которую мы ожидаем от сотрудников полиции как в прошлом, так и в настоящем. Спасибо, что присоединились к нам, Крис Хиной. Прим убавил громкость, выругался, пока обдумывал ситуацию. Если юрист был прав, то Маркус Рем может находиться за решеткой в течение неопределенного срока, в безопасной камере, где он не мог до него добраться. Это не входило в план. Он попытался собраться с мыслями. Нуждался ли план, великий план, в изменении? Он посмотрел на ползущего по кофейному столику розового слизня. На скользкий след, который тот оставил после получасовых усилий. Куда он направлялся? Был ли у него какой-то план? Охотился ли он на кого-нибудь или он убегал? Знал ли он, что рано или поздно слизни каннибалы найдут его след и пустятся в погоню? знал ли, что промедление означает смерть. Прим прижал пальцы к вискам. Харри бежал, чувствуя, как его сердце перекачивает кровь по всему телу и, наблюдая, как Хинной принимает благодарность от ведущей новостей. Крис Хинной был одним из полицейских юристов, с которыми Харри и Юхан Крон связались пару часов назад, чтобы попросить их предоставить субъективную и неофициальную оценку вероятности признания Маркуса виновным, с учетом имеющихся в деле доказательств. Двое из них хотели ответить сразу, но Крон попросил их переспать с этой мыслью до утра. В новостях началось интервью с тренером Будьо Глимта, и Харри перевел взгляд с экрана телевизора, прикрепленного к беговой дорожке, на зеркало перед ним. В его полном распоряжении был небольшой тренажерный зал отеля. Он оставил свой костюм в номере и надел гостиничный халат, который теперь висел на крючке у него за спиной. Зеркало напротив занимало всю стену. Он бежал в нижнем белье, футболке и своих ботинках ручной работы от Джона Лоба, которые, на удивление, хорошо подходили в качестве кроссовок для бега. Конечно, он выглядел нелепо, но ему было наплевать. Спускаясь в зал, он в этом наряде даже подошел к стойке регистрации и сказал, что встретил в баре приветливого священника, но забыл его имя. Чернокожая женщина-администратор кивнула и улыбнулась. «Он не постоялица, Телли, но я знаю, кого вы имеете в виду, мистер Холли. Потому что он тоже был здесь и расспрашивал о вас». «Правда? Когда?» «Вскоре после того, как вы зарегистрировались. Точной даты я не помню. Он спросил номер вашей комнаты». «Я сказала ему, что мы не разглашаем эту информацию, но что я могу позвонить в ваш номер?» Он отказался и ушел. «Хм, он сказал, чего ему надо?» «Нет, кажется, ему было... любопытно». Последнее слово она произнесла по-английски и снова улыбнулась. «Люди, как правило, говорят со мной по-английски». «Но он американец, не так ли?» «Может быть». Харри прибавил скорость на беговой дорожке. Он сохранял хороший темп. Но достаточно ли хорошо он бежал? Сможет ли он в конечном итоге убежать от всего, всего, что осталось позади, тех, кто охотился за ним? Интерпол имел доступ к спискам постояльцев каждого отеля в мире, как и любой маломальский приличный хакер. Предположим, священник был здесь, чтобы присматривать за ним. Предположим, он был тем, кто через два дня, когда истечет крайний срок, а долг так и не будет выплачен, позаботится о Харри. Ну и что? Сборщики долгов не убивают своих должников до тех пор, как исчезнет всякая надежда получить их деньги. И то только в качестве предупреждения другим должникам. И вот теперь Рио был арестован. Есть слюна на соске жертвы. Ты не можешь иметь, черт побери, лучших улик для суда, чем это. Утром три юриста полиции скажут то же самое, деньги переведут, долг будет погашен, и они с Люсиль будут свободны. Так почему же его разум все еще бурлил? Может, так происходило потому, что ему казалось, что есть что-то еще, от чего он пытается убежать? Что-то, имеющее отношение к этому делу? Телефон, который Харри положил в нишу для бутылок на беговой дорожке, зазвонил. Никаких инициалов на экране не появилось, но он узнал номер и ответил. «Говорите!» В ответ он услышал смех. Затем тихий голос. «Не могу поверить, Харри, что ты все еще употребляешь то же выражение, что и во времена, когда мы работали вместе». «Хм, не могу поверить, что ты пользуешься тем же номером». Микаэль Бельман снова рассмеялся. «Поздравляю, Срё!» «С чем именно?» «О, и с работой на него, и с его арестом?» «Что ты хочешь, Бельман?» «Сейчас, сейчас!» Он снова рассмеялся тем очаровательным сердечным смехом, который так эффективно заставлял мужчин и женщин верить в то, что Микаэль Бельман доброжелательный, искренний человек, которому они могут доверять. «Я должен признать, что становишься немного избалованным, будучи министром юстиции. Привыкаешь к тому, что обычно у тебя самого мало времени, а не у того человека, с которым ты разговариваешь. У меня нет недостатков времени. Больше нет. Последовавшая за этим пауза была долгой. Когда Бельман продолжил, сердечность прозвучала чуть более наигранно. «Я позвонил, чтобы сказать, что мы ценим то, что ты сделал в этом деле. Это демонстрирует твою добросовестность. Мы в рабочей партии заботимся о равенстве перед законом, и именно поэтому я сегодня дал зеленый свет тому аресту». «Важно дать понять, что в хорошо работающем государстве, основанном на принципе верховенства закона, нет никаких преимуществ в том, чтобы быть богатым и знаменитым». «Возможно, как раз наоборот», — сказал Харри. «Прошу прощения». «Я не знал, что министр юстиции санкционирует аресты». «Это не просто какой-то обычный арест, Харри. Именно это я имею в виду. Некоторые из них более важны». И рабочей партии точно не повредит, если ее увидят охотящиеся за состоятельным подонком. Я хочу сказать, Харри, что это я уговорил Меллинг и Винтера. И они хотят, чтобы ты принял участие в этом еще не оконченном расследовании. Осталось проделать кое кую работу, прежде чем мы предъявим обвинение. Теперь, когда твой работодатель арестован, я полагаю, ты остался не у дел. Твой вклад важен для нас, Харри. Харри замедлил беговую дорожку до скорости пешехода. Они хотели бы, чтобы ты был завтра утром на допросе Ре. «Для тебя важно, чтобы все выглядело так, будто ты герой дня в твоей команде», подумал Харри. «Ну, что ты на это скажешь?» Харри обдумал услышанное, почувствовал неприязнь и недоверие, которые всегда вызывал в нем Бельман. «Хм, я буду там». «Хорошо, брат будет держать тебя в курсе событий». Мне нужно бежать. Спокойной ночи. Харри бегал еще час. Когда он понял, что ему не удастся убежать от того, что его беспокоило, он сел в одно из кресел, позволяя поту просачиваться сквозь чехол подушки, и позвонил Александре. Ты скучал по мне? проворковала она. М -м. Тот клуб вторники. Да. Каждый вторник у них были вечеринки. Разве твой друг не говорил о том, что вилла Данте не изменяет традициям?